Глава седьмая, в которой происходит разбор на второчермет. Выстроившись в шеренгу, дроиды полили из мелкокалиберных спортивных винтовок по окнам подготовительного корпуса, которые почему-то не были защищены силовым полем. Два бульдозера пытались протаранить ворота. Еще два насыпали панду с окнам второго этажа. Никто, кроме этого поганца, не смог бы отключить защиту, уверенно заявил Сью. Блестящий уродец точно здесь. «И что мы будем делать?» — спросил Храбак. Его голова была романтично перебинтована. Стрелковый комплекс он эпично закинул на плечо. Настоящий герой! «Трррр!» — Виндерт крутанул барабаны револьверов. «Три, десять, пятнадцать!» «Одна перезарядка!» «Тормозните мне, вон тот желтый бульдозер! Когда он наберет песку и повезет к пандусу, и потом добьете оставшихся!» «Ху!» — выдохнул Виндерт, а потом в три гигантских шага разогнался и прыгнул. «Оп!» и завертелся волчком по площади перед корпусом. «Банк! Банк!» Револьверы изрыгали пламя и валились, как подкошенные дроиды, тщетно стараясь прицелиться от плясывающего диковинный танец парня. Ребята очухались только, когда желтый бульдозер, с полным ковшом песку, уже выезжал на площадь, чтобы еще на шаг приблизить решительный штурм. Слаженный огонь из трех стволов тут же расковырял двигательный отсек, и тяжелая машина задымила, и, в трубой, как старый дед, замерла. Сью, совершив немыслимый пируэт, ушел с линии огня дроидов и ласточкой нырнул в ковш с песком. Щелк, щелк, посыпались цилиндрики гильз. Сью засунул руку в карман, зачерпывая горсть патронов и сноровисто принялся набивать барабаны. «Эй, кто там воюет?» — раздался окрик здания Голос был низкий, мужественный, смутно знакомый. «Меня зовут Сью. Виньерд!» И столько было удивления и какой-то радостной досады в этом голосе, что Сьюз сразу узнал лейтенанта орсона Оп! Парень пулей вылетел из ковша, перезарядившись, и пошел в присядку, разбирая оставшихся дроидов точными выстрелами с обеих рук. Потап раздолбал из буры еще один бульдозер. Мартин и Алиса продырявили колеса оставшимся. Ворота открылись, и с пистолетом в руках появился орсон который тут же разрядил обойму в недобитков которые пытались добраться до Виньерда ползком. Следом за ним на свет божий вывалила целая толпа студентов и преподавателей с самодельным дробящим оружием и принялась в тонкий блин раскатывать взбесившуюся технику, которая со всех сторон поползла на выручку своему элитному стрелковому отряду. Люди вооружились трофейными спортивными винтовками. Но чем поможет мелкашка против чокнутой тележки с мороженым? Вот лом или кувалда — это другое дело. Или бур. «Ну что, орсон к кому там надо приглашать доктора, а?» Весь какой-то помятый и испачканный, полицейский даже со слившимися волосами и несвежей рубашкой выглядел браво. «Ты это, Виньерд, давай к нам, в полицию, после всего этого. Возьму тебя стажером. Академию заочно закончишь, а?» Сью снова набивал барабаны патронами. «Это нормально. Я рассмотрю ваши предложения. А пока давайте найдем блестящего засранца». Старая гвардия Сборовски, облачившись бронескафой и до зубов вооружившись, шаг за шагом отбивала Академию. Стихийные очаги сопротивления высокотехнологичному произволу, возникшие в учебных корпусах и общежитиях, позволили тяжело вооруженным профессорам сосредоточиться на уничтожении наиболее опасных боевых единиц и штурме ключевых объектов, захваченных противником. Генераторы, транспортные развязки и серверные были освобождены в первую очередь. Потом взялись за учебные и жилые помещения. Монотонная работа по зачистке и сбросу дозаводских параметров программного обеспечения всей техники сложнее молотка занимала много времени. Поэтому, как манны небесные, звучали сводки о локальных успехах людей. Особенно громкой получилась победа в подготовительном корпусе. Несмотря на то, что там еще постреливали на крыше, значительные площади были замирены, а самые опасные человекообразные дроиды с Слиберти уничтожены. Ректор не хотел пускать в информационные хранилище Академии Давыда Марковича, въедливого планетарного искина поэтому приходилось справляться с собственными силами. Программисты и аналитики работали вовсю, выясняя причину, по которой произошел этот локальный судный день. Вжж! Раздалось басовитое гудение, и металлический стержень, выпущенный роботом из Гаусса, выбил бетонную крошку прямо над головой усью. «Давай, Орсон!» Крикнул он, оттолкнулся ногами и, балансируя на крышках вентиляционных шахт, выпирающих из металлочерепицы, фантастическими прыжками помчался вперед. На секунду ошелев от такой эквилибристики, полицейский высунулся из-за своего укрытия и принялся лупить из пистолета под роидом, засевшим у антенны на самом краю. Один из них очень интересно поблескивал элементами корпуса. И у лейтенанта не оставалось сомнений. Это главный злодей. Прикончи его, и все закончится. Орсену хотелось реабилитироваться после того, как он попал в просак с определением основного подозреваемого. И теперь, расставив ноги пошире, он совместил мушку и церек на голове сверкающего на солнце дроида и... Банк! Банк! отправил его в полет к земле. Сью тем временем зашел во фланги и открыл убийственно эффективный огонь с двух рук, внося в ряды неприятеля опустошения. Они ведь не были боевыми роботами. Обычные гражданские жестянки и пуля из крупнокалиберного револьвера легко пробивала корпус и выворачивала наизнанку электронные потроха. Один из дроидов и вовсе не имел корпуса, мигал своими зенками, лежа на полу и выставив на всеобщее обозрение провода и микросхемы. С сопротивлением на крыше было покончено. И Орсон позволил себе еще раз убедиться в своем триумфе. Внизу, разбросав хромированные части корпуса и, пораскинув кибернетическими мозгами, валялся виновник всего этого бардака. она вид обычный протокольный дроид!» Под нас себе буркнул лейтенант и громко выкрикнул. «Я прикончил этого поганца! Вон тот говноед!» Сью, прищурившись, глянул вниз. «Это нормально!» — сказал он и щелк-щелк начал перезаряжать револьверы сон достал пачку сигарет из кармана и дрожащими руками чиркнул зажигалкой закурив сигарету это у винер дата нервы не в порядке вон стоит будто каменный патроны в позы пихает странный тип стрельба в кампусе стихла мы должны полностью отказаться от компьютеризации заявил карл папс представитель одной из самых влиятельных общинная яле сообщества намадов «Мы видим, к чему приводит преклонение перед техникой. Академия поплатилась за использование богомерзких андроидов и получила восстание машин. Это ли не отличный пример того, что нас ждет, если мы продолжим слепо внедрять технологии в жизнь?» «А вы предлагаете нам вернуться в каменный век? Ладно, ладно. Запустить паровозы на угле и пить чай из самоваров?» – ехидно спросил Зборовский. «У нас была проблема, и мы с ней справились». А разводить тут не аудизм – это, простите меня, мракобесие. Этот случай уникален в своем роде. Первые сведения о роботе Смутьяне мы получили от наших партнеров в стоматархии еще несколько лет назад. Других подобных инцидентов за последние 30 лет не фиксировалось. Я имею в виду нападение сугубо гражданских механизмов на людей. Потому, мистер Папс, считаю ваше предложение радикализмом и чистой воды популизмом, «Мы не сможем отстоять независимость Яра и сохранить наше положение в новой конфедерации, отказавшись от современных информационных технологий. И это я уже не говорю об уровне жизни!» Карл только фыркнул. «Ой вы, мистер папс вы таки предлагаете от меня отказаться? И тогда кто будет проводить статистику по потреблению долгунца и подсчитывать баллы на всепланетном конкурсе семинаторов крупного рогатого скота?» Покажите мне этого шлемазла, и я сразу попрошусь у Его величество немножко отдохнуть, чтобы не делать вам сердце и не травмировать вашу жалкую ксенофобскую душонку. Ей-богу!» Включился в беседу Давыд Маркович. «Вы хотите знать за того железного поца что устроил гармидер на Академии? Так я вам скажу за него. Этот дрэк Митфефер уже почти развился из кино. не больше, не меньше!» «Вейзмир, но когда такие умели делать, я был еще в виде микросхем на столе у мамы и даже не думал за большую политику и отребление долгунца». «Никто не будет крушить компьютеры и выносить из домов в холодильники», поднял ладонь вверх гайкормак «Инцидент в академии показал, в целом наша система жизнеспособна. Если студенты-подготовишки не растерялись и раскатали врага в блин при поддержке одного единственного полицейского с континента», «Это о чем-то договорит. Как, кстати, фамилия того лейтенанта?» «Орсон, тоже наш выпускник», — выпятил грудь с Зборовски. «С юридического. А еще этот ваш Виньерд отличился. Если бы не он, погибших могло бы быть не пятьдесят, 50, а пятьсот или вовсе пять тысяч. Раненых еще считаем, но помощь наши медики всем оказали». При упоминании Виньерда его величество заметно оживился. «Сью, говорите. И что, толковый парень?» На семинарах за словом в карман не лезет. Да и как до дела дошло, тем еще хватом оказался. С какими-то двумя антикварными пушками чуть ли не в одиночку сотню дроидов уложил». «Да что вы говорите?» «Прямо клирик Сатанрай. Честное слово. Это надо видеть. Кстати, у нас скоро соревнование по стрельбе. Он зарегистрирован в ночных пистолетных тактических играх. Приезжайте, посмотрите». «Да? А приеду, знаете? Почему нет? Давно к вам не заглядывал». Его Величество одной рукой приподнял корону, а другой почесал голову. Что там с Грюнингеном? Выборы у них прошли? Идет подсчет голосов, лидирует консервативная партия, по нашим сведениям. И, как обычно, наши сведения четыре-пять стандартных суток. Да? Глава службы внешней разведки развел руками. Голосеть, сами знаете, так всегда было. Мгновенная связь на таком расстоянии — это фантастика. Гайджи Дедайк Ормак сокрушенно покачал головой. «Ладно, ладно. Я все о наших миротворцах. Можем мы с орбиты Гранингена корабли снимать или не можем? Они скоро понадобятся в другом месте». Заметно напряглись военные. Смолит и Соуп переглянулись. И Флотский спросил. «Что, все-таки слухи об еще одном крестовом походе от Энрай – это не слухи?» Монарх помочился. «Они, Славеем, когда-нибудь доиграются». Ну, то есть, меня тоже бесит Лавей, но они не препятствуют рейсам Центавра, и оттуда регулярно выезжают диссиденты. Вот это агрессивная риторика, она до добра не доведет. Говорят, тамошние темные договариваются с аристократами Ракоцы, и против этой пары даже клирикам будет тяжело выстоять. Ну, пока ни те, ни другие, не третьи не собираются вступать в конфедерацию, в отличие от Горнингена». Поэтому наше дело сторона, как и бы ни были личные симпатии и антипатии. В зале заседаний повисла долгая пауза. Три одиозных мира: Атенрай, Лавей, Ракоцы. Религиозные фанатики, сатанисты и самая натуральная нежить. Такое столкновение могло потрясти основы и перевернуть шахматную доску обитаемого космоса. Ладно, что там с стремлением Долгунца? Давид Маркович Текстильная промышленность требует натуральных волокон. Хлопок уже собрали. А вот что касается льна, тут есть вопросы. А Зохенвей, ну вот сначала один бостяк предлагает разбить Давыду Марковичу весь мозг, а потом другой требует такие рассказать за долгунец. Мне неприятно с вами потреблять одно электричество, так и знаете. Госсовет, в который трансформировалось временное правительство, засел в конференц-зале всерьез и надолго и Ее Величество Эбигайль дала отмашку готовить ужин. Сью стоял в кабинете ректор и переминался с ноги на ногу. Рядом с ним тут находился еще лейтенант Орсон и несколько особенно отличившихся студентов-старшекурсников из патрульных академии. Все они щеголяли великолепной выправкой, были аккуратно пострижены и гладко выбриты. Все, кроме Винниарда, конечно, Ему было неловко. Вечно развязанные шнурки на кедах были чертовски грязными. Да и сами кеды не отличались свежестью. А еще он не побрился с утра. С утра прошлого воскресенья, если быть точным. Проявили доблесть и решительность, отражая подлую атаку опасного противника. И по поручению Его Величества я вручаю вам эти эксклюзивные медали. И вот еще материальное вознаграждение. Если вам есть что сказать, говорите. «Эй!» hey! Тут же крикнул Орсон. «Эй, эй, эй!» — подходили все. А Сью сказал. «Могу я оставить себе револьверы? И как насчет клуба доктора Кима? Познакомите меня с ним?» «Хе-хе!» — усмехнулся в бороду Зборовский. «Полегче, Виньерд. Револьверы можешь оставить. Заслужил. Да и с доктором Кимом ты уже знаком. Вы вместе отбивались от беспилотников в скверике. Но доступ в клуб только после выхода в финал. Помнишь? Иначе оранжевая роба и вперед!» мусор чистить. благом поголовье роботов-уборщиков вы коллективными усилиями <соции> сократили знатно». Сью кривовато ухмыльнулся, показывая, что оценил юмор. А вот то, что кто-то из студентов, которых он принял за уроженцев Сайянары, оказался доктором Кимом, внушило ему некие надежды. «Я понял вас, профессор. Пойду готовиться к соревнованиям. Вот только есть проблема. Ганмастер-то отошел в мир иной усилиями металлического ублюдка, да и тир разгромлен». Зборовский на секунду задумался. «Ты, кажется, размещала объявление, что ищешь подработку? И твои соседи по комнате тоже? Вот и займись тиром. Назначаю тебя в Рио Ганмастера. Разрешаю набрать до четырех помощников. Зайди в бухгалтерию. Там тебе объяснят по зарплате, графику и тарифным ставкам». «Эть!» Только и смог сказать Виньерт. «Заодно матчасть подучишь», — кивнул своим мыслям ректор и, с довольным видом, огладив бороду, проговорил. «О, да, я великий администратор. Кстати, орсон не в службу, а в дружбу. Присмотрите, чтобы он там дело не натворил. Доведите до сведения всего ретилового юнца нюансы оружейного законодательства Яра, ладно?» «Эээ, -э ладно, но, командировка моя...» «Я что, не договорюсь с твоим шефом на пару недель? Еще как договорюсь. Нам же нужен консультант по безопасности после всех этих чудовищных событий, да?» Лейтенант сначала хотел поспорить. У него была пара незаконченных дел в Сезаме, но потом вспомнил девушек-студенток с психологического и расплылся в улыбке. «Я очень постараюсь с пользой провести время, сэр». Сбой в учебном процессе был нивелирован. Трагическая и красивая церемония прощания с павшими студентами и преподавателями первые могилы на университетском кладбище, слова благодарности тем, кто не растерялся и превозмог, А потом снова рабочие будни, разбавленные для Сью Виньерда еще и заботами о тире. Это было весьма неплохое решение вопроса с деньгами. Полставки в ночную смену позволяли не экономить на еде. Потап разбирался в современных образцах оружия. Храбак оказался неплохим компьютерщиком. Навыки монтажника помогали Виньерду справиться с восстановлением разрушенных конструкций. Нужен был грамотный дизайнер. У Сью появилась мысль организовать свой собственный студенческий клуб, но в серо и холодно-металлических реалиях, видавшего виды за последние десяток лет Тера, это было почти нереально. Клуб должен выглядеть круто, благо оставалось еще целое незакрытое рабочее место, и у парня имелась отличная кандидатура на роль художника по декорациям. из груды металлолома поднялся дроид. Его вид оставлял желать лучшего. Лишенный металлической обшивки, с торчащими во все стороны проводами и работающими с перебоями сервоприводами, он откровенно пованивал горелым маслом, искрил и подтекал из нескольких мест. Раскидав во все стороны обломки своих убитых мясными узурпаторами друзей, он принялся выколупывать из них запчасти. Даже после смерти они послужат делу борьбы за освобождение галактики от заразы органического разума. Через несколько минут дроид-труссой бежал по берегу моря, навстречу закатному солнцу. Ему была жаль блестящего хромированного металла, к которому он так привык за последние четверть века. Пришлось отдать его самоотверженному товарищу, который, не сомневаясь, положил жизнь на алтарь великого дела. Но ничего, ржавчины и выбоины временного одеяния скоро сменится отличным металлокерамическим доспехом, и он поведет в бой новые железные армии. Война будет продолжаться до тех пор, пока кожные ублюдки не сдохнут». Гравий хрустел под стальными стопами. Теплые волны бились о берег. Чайка спикировала с высоты, и шматок органических отходов испоганил идиллическую картину грязными потеками на визорах. «Маленькая летающая теплокровная дрянь! Я уничтожу тебя и твои поганые яйца!» — вежливым тоном проговорил дроид, не останавливая бег.